в своё гнёздышко. А как она похорошела, мэм. Да? Я просто не узнала бы её. И мисс Шарп очень мила. Да. Очень. Май. Эмилия. Май. Эмилия. Май. А Пинер говорит, что просто не узнала по тебя. Пинер. Да. да, мисс, вы стали такой красавицей.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 Миссис Сэдли, бедной девушки трудно найти счастье. Сударыни, судары, смотрите, там за дверью стоит знаменитый индийский набоб Джозеф Сэдли. Но он очень стесняется войти. А! Динер, помогите помогите мне вытащить его. Крикните кучеру, чтобы он вызвал слона для мистера Джонса, и затяните ему потуже корсет. Расскази меня, Гром, как вам не стыдно говорить такие вещи, я никогда не стесняюсь...